«Вы разыгрывали эти сценки?» «Да. И у нас с Томом здорово получалось. Но сэнди Энди еще лучше. Энди у нас просто талант. Он такие штуки откалывает. А у меня свой номер». «Что же вы такое делали?» Томас хатсон продолжал работать. «Ты не видел, как я изображаю братца-идиотика, монголоида?» «Нет, не видел». «Ну...» А посмотри теперь, Дэви. Томас Хатсон отодвинулся в сторону.